Он говорил, что решил отделаться от револьвера, может продал. Когда это было? спросил Хармас. Давно, точно не помню. Ну, что, две недели, полгода? Она же колебалась. Больше, я думаю, это произошло вскоре после нашей свадьбы. Очень хорошо, не смеем больше отнимать у вас время, миссис Барнолл. Желаем скорейшего выздоровления. С этими словами он взял Джонсона за локоть и увлек его к двери. Мэг смотрела им вслед, чувствуя, как в ее груди поднимается волна страха. «Не торопите события», — сказал Хармас в коридоре. «Прежде всего, нам надо выяснить имя ее соучастника». «Слушайте, Фред, пойдемте со мной в гостиницу, я покажу вам меня досье». «Если она стояла на учете в полиции, это еще ни о чем не говорит», — возразил Джонсон. Хармас лишь иронически улыбнулся. «У меня идея», — сказал он чуть позже, когда они сели в автомобиль, — Мэг Барнову никогда не убирает в доме. Если у нее есть любовник, там наверняка найдутся отпечатки его пальцев. Пошлите-ка своих экспертов посмотреть ее спальню. Может, этот тип тоже стоит на учете, чем черт не шутит. И не забудьте снять отпечатки с коробки из-под револьвера. Это может дать ценные результаты. Только поторопитесь, а то она выйдет из больницы. Джонсон сосредоточенно нахмылся и молчал до самой гостиницы. Да вы правы, сказал он, затормозив у подъезда. Сегодня после ленча я пошлю туда своих ребят. Кто возглавляет Пентагонский клуб спортивной стрельбы? спросил Хармос, выходя из машины. Гази Саймор, его можно разыскать в управлении на Сикамор-стрит. Зачем он вам? «Ну, хочу с ним посоветоваться, ответил Хармос. Подождите минутку, я сейчас вынесу вам это досье. Гарри Саймор, грузный сорокалетний мужчина с багровым лицом, крепко пожал руку Хармаса. «Извините, что вторгся к вам», — сказал детектив. «Но меня интересует револьвер Барлоу. Кажется, он кому-то его подарил примерно шесть месяцев назад. Вы случайно не знаете, кому именно?» Саймор изобразил на лице удивление. «Вы, наверное, ошиблись. Фил никому не давал своих револьверов». «Да, впрочем, нет, нет, нет. На прошлой неделе...» «Я сам позаимствовал. У него один кольт». Хармос вздрогнул. «Один, значит, у него было несколько. Два. Оба 38-го калибра. крепные пушки. Я это точно знаю, потому что он получил их от меня в подарок». Хармос провел ладонью по волосам. «Вы сказали, что позаимствовали один из его «Да. Несколько дней назад ко мне приехал приятель из Майами» и мы с ним заключили пари. Обычно я пользуюсь кольтом 45 калибра, а мой знакомый привык к полицейским пистолетам. Но свой револьвер он оставил дома, и мне пришлось обратиться к Филу. Ну, я возвратил ему оружие за три дня до его гибели. Бедный Филипп. Кармас выпрямился в кресле. «Где вы состязались с вашим приятелем?» спросил он. «В здешнем тире». Поставили две мишени, каждый сделал пятнадцать выстрелов. Я выиграл с перевесом в одну очку. Скажите, нельзя ли разыскать пули, выпущенные из обоих револьверов? Ну, нет, ничего проще. С прошлой-то недели никто еще не стрелял. Вы позволите мне позвонить от вас? Пожалуйста. Благодарю. Воскликнул Хармас и, дрожа от нетерпения, набрал номер Джонсона. Глава двенадцатая. После удачного визита к двум клиентам, Энсон решил переночевать в Марлборо и не возвращаться сегодня в Брент. Медленно двигаясь по забитому машинами шоссе, он думал о Мэг. Он посоветовал ей уничтожить страховой полис, полученный Барлоу, так как в нем была проставлена сумма в пять тысяч долларов. Другой экземпляр, подписанный Барнелл, он послал Джеку Джеймсону, молодому предприимчивому адвокату, который теперь представлял интересы Мэг и должен был оформить и направить компании требования о выплате страховки. Энсон был уверен в безупречности своего плана. «Полиция сейчас разыскивает мысого садиста. Пресса с симпатией пишет о Мэг. Джеймсон предъявит требования, и Мэддексу придется раскошелиться». Одно его смущало. «Досье» о котором говорил старший следователь контрольной службы. После обеда в Марлборо при выходе из ресторана Энсон встретил Хармса, а наконец-то сказал Хармс, пожимая агенту руку: "Я вас уже обыскался, есть разговор". Энсон бросил на него испытующий взгляд и жестом предложил следовать за собой.